Так мы победили. Не совсем, Тит. Мы получили передышку. Теперь есть время спокойно, не торопясь заняться паролем. Нет времени. Сэм передал, Лира шпиона циркачей поймала. Сейчас сидит у нее в темнице. Пусть выяснит, зачем его подослали. Уже выяснила. Циркач, который ее сэром Детервилем венчал, донес. Шпиона послали проверить, действительно ли это та самая леди Теребу, что дракон унес. Плохо. Очень плохо. «Рано. У тебя есть идеи?» «Может, пусть расскажет ему, что с детства с тобой дружит?» «Да и отпустит на все четыре стороны». и годится. Слишком понятно. Нам сейчас нужно время выиграть. Загадочными надо быть, непонятными, непредсказуемыми чтоб циркачины о каждом нашим ходом по неделе думали». «Знаю, Тилюлин шпигель. Кто? Неважно». Пусть кормит этого шпиона, как на убой, и что-то никто с ним не говорил, ни одного слова при нем, а когда он станет поперек себя шире, пусть отпустит с подарками. Если циркачей, им интересоваться будут тоже пусть отпустит, но обязательно надо, чтобы он толстый стал, как бочонок. Зачем? Вот, пусть циркача над этим голову ломают.